ЖИЗНЬ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ МИРЕ С нуля Данная РНБ была лицензирована компанией из Тарикомикс. Второй том можете приобрести на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 4, часть 6 Приближался вечер, и предзакатное солнце окрасило холм, в котором затаился Субару, в оранжевые тона. Зажмурившись от ярких лучей, Юноша слегка потянулся, разминая затекшее от долгого напряжения мышцы. С тех пор, как он начал работать и наблюдать за особняком, минуло почти 8 часов. Однако, пока ничего необычного не произошло, похоже, в доме все было спокойно. «Кстати, не видел, чтобы Рэм ходила в деревню», – задумчиво произнес Субару. «Возможно, за продуктами пошла». Из-за ухода меня. Ведь народ стало, получается, меньше. Приятные воспоминания вызывали на него в губах улыбку. Он вдруг заметил, что ослабил внимание, и тут же ущипнул себя за щеку, чтобы на время не терять бдительность. «Еще больше восьми часов ждать, а я уже такой ерундой занимаюсь, хватит!» Пожурил он себя. «Давай уже, сосредоточься, сосредоточивайся!» Не успел он договорить когда его ушей донесся слабый, едва различимый звук. Субару тотчас стремительно откатился в сторону, и в следующую секунду раздался оглушительный треск ломающихся стволов. Деревья, окружающие юношу, с грохотом рухнули на землю, подняв необразимую какофонию Субару вскочил на ноги и подбежал к краю обрыва, чтобы броситься вниз. Внутри него всё перевернулось, но спустя две секунды свободного полёта резко прервался, и юноша повис на верёвке, больно врезающийся в тело. «Экстренная эвакуация!» — выкрикнул он и повторным движением порезал верёвку. Внизу обрыва оказалось менее крутым, и проскользив всего лишь подошвами по склону, Субару неловко приземлился на ноги и тут же кинулся бежать. «Видел! Я видел!» Барматалон, скидывая заплечную сумку, чтобы увеличивать скорость. Я и правда видел. Это был утканный шипами металлический шарик, велетенок в человеческую голову, в котором укрепилась необычайно длинная цепь. Моргенштерн. Всплыло у него в голове название этого страшного орудия убийства, звук которого он услышал лежа в засаде, произвел именно это оружие, немаленький вес которого сочетался с острыми шипами. И никак не оставлял сомнений, попади он в цель, жертву просто бы разорвало на кусочки. Теперь Субару прекрасно понимал, почему в прошлой жизни с такой легкостью лишился руки. И все-таки, как он узнал, что я здесь? Субару продолжал бежать, хрустя сухими сучьями и перепрыгивая через каналы и ямы. Он понимал, что на него могут напасть. Если целью убийцы было уничтожение всех причастных, то Субару по-прежнему находился в его списке. То есть убийца должен знать, знать, зн знать, что я гощу у Розволя. Выходит, несколько дней наблюдал за особняком и план нападения даже придумал. Субару все еще бежал как ошпаренный. Легкие разрывались, ноги будто бы стали ватными, лишь бы не упасть. В отчаянии думал, он, следуя поворотам узкой извилицы тропинки, И наконец-то остановился. Что же получается? Простонул Субару. И согнан в угол? Прямо перед ним возвышался утес. Ощеревшая острыми обломками горной породы каменистая преграда была похожа на прерывистую крепость. В том, чтобы приобрести такую стену, даже и не стоило мечтать. Субару развернулся лицом к лесу, Сделал парочку глубоких вдохов и встал на изготовку. Начинало темнеть. Закатные лучи едва пробивались сквозь ветви деревьев. В этом оторванном всего мире дикого места Субару вдруг почувствовал себя безнадежно одиноким. «Если ты здесь, то выходи!» Проговорил он уже более твердым и решительным голосом. Сняв куртку и развернив ее перед собой, Субару стал молча ждать появления противника. Отступать некуда, он был загнан в угол. Сейчас он не более чем беспомощная добыча, которая преследуется по пятам хищным зверем Но сдаваться без боя он никак не собирался. Сделает все, чтобы смерть его не была напрасной. Ну и где деду, черт возьми! Внезапно прозвучал лязг цепей. Из лесного мрака стремительно вылетело нечто тяжелое и смертельно опасное. Реакция Субару была молниеносной. Держа куртку в вытянутых руках, он поймал ее летящий металлический шар и отвел от себя за мгновение до прямого удара в живот. Шипастый шар вырвал куртку из рук и, увлекая за собой Субару, врезался в стену утеша. Юноша поднял глаза, и убедившись, что Маргенштерн ударил мимо цели, вскочил на ноги, крепко ухватился за цепь и бросил взгляд на ее другой конец, уходящий в лесную тьму. «Ну же, показывайся уже!» Прикричал он, крепче сжимая ножик в другой руке. «Я уже многое прошел, это бы увидеть твою морду!» В эту минуту он не сомневался, если будет нужно, он возит ножик и прям противнику в горло. Субару напряженно смотрел в темноту. Пожелание казалось безвыходным, однако он все еще был жив. Быть может, не стоило вот так вот заканчивать круг смертью. Вдруг получилось бы дать отпор противнику. Субару был готов охватиться за малейший лучик надежды, наверное. Таким лучиком была даже Эмилия. Но кроме того, ее сестры, служанки и дерзкая Беатри, даже сам Розвель. Субару невольно позабыл о своем бедственном положении и вдруг принялся перебирать воспоминания, которыми еще недавно так дорожил и совсем недавно даже отложил в сторону. Он ведь дал обещание. Обещание, которое должен был держать поэтому... Ты не оставил мне выбора. Цепь загремела, и Субару почувствовал, как ослаблеет напряжение. Противник приближался, губы дрожали, а из горла вырывался приглушенный стон. Субару слава потряс головой, словно ботряца реальность. Вступая по траве и перешагивая обломанные сучьи из темноты, вышла девушка в коротком черном платье и с передничком. На Ее голову украшала белоснежная заколка, а в руке она сжимала железную рукоять, в крепилась цепь с металлическим шаром. Грозное оружие никак не вязалось с ее хрупкой внешностью. В идеале все должно было кончиться так, чтобы никто не заметил. Качнув голубыми волосами, она слегка наклонила голову и посмотрела на Субару отсутствующим взглядом. может быть. Рэм! Убийцей, Со смертоносным шипастым шаром оказалась девушка, которую Субару только что собирался защищать.